Глава вторая. Союзники и враги. аллаоиш Штацы, Ульмингарм и окрестности. То, что пребывание в Ульмингарме сулит неприятности, Алар понял в первый же день, когда к Тайре подскочил какой-то проходимец и крикнул. «А продай-ка платок, добрая госпожа! За дюжину! Нет, за полторы дюжины медиков!» Проходимец был хорош. Кожа как снег, глаза как зимняя ночь, гибкий, но по-мужски статный, с блестящими черными волосами, гладкими как зеркало и обрезанными на уровне плеч. Улыбался лукаво, двигался легко, как ветер. Разумеется, красотой и улыбками Тайру было непронять, однако она и мгновение не колебалась, стянула с плеч расшитый кусок тканей, скомкала и кинула «Ну-ка, лови!» А в ответ получила не россыпь медных монеток, а одну серебряную. «Эй!» — крикнула вслед. «А сдача?» «Это за срочность!» — махнул рукой проходимец и затесался в толпе у рынка, точно растворился. Аллар наблюдал за ним, привалившись плечом к борту телеги, а затем обернулся к Тайре с любопытством. «Почему продала? У тебя же это любимый платок!» «Честную цену назвал, а потом сверху накинул ни много и ни мало, а сколько надо!» Невозмутимо ответила она, перекладывая что-то из одного сундука в другой. «Сразу видно, что взгляд у него наметанный, язык хорошо подвешен, такому и помочь приятно. Хотя платка жаль!» — вздохнула она. «Да и чую я, что его потом искать будут, а значит, к нам точно подойдут, цвета-то приметные. Впрочем, пустое это, отбрешусь. Как твоя голова, Эстра?» Голову у него повело на рыночной площади, и поди пойми от чего. То ли солнцем напекло, то ли вчерашняя попойка Старри аукнулась, то ли морд взбрыкнула. Аллар прислушался к ощущениям и вздохнул. «Болит, постоим тут еще немного». от чего не постоять?» ответила Тайра, пожав плечами. «Я-то никуда не спешу. Наши вон, только прилавки раскладывают. Это ты хотел бежать куда-то и Кимортов искать? Кстати, о кимартах. Где Рейна-то?» Рейна нашлась тут же, поблизости. Сидела рядом с Вайной и с интересом разглядывала мешочки с ароматными травами, которые та приготовила на продажу. Аллар тоже подошел глянуть, не найдется ли среди них чего-то от головной боли. Когда за рыночной площадью, близ рядов, где вели торговлю мастера, послышался шум, гам, брань. Что-то грохнуло, взметнулся полок над чьим-то прилавком, небеленое полотно. Потом забегала туда-сюда стража, приставая ко всем, у кого было хоть что-то синее в одежде. Разумеется, подошли они и к Тайре, она как в воду глядела. «Видела ли я такого человека?» – переспросила она, с прищуром посматривая на стражника. «А как же? Он у меня ведь тот платок и купил». «А как он без платка выглядел? Э?» Насел усач тут же, потрясая мечом. Благо, что хоть изножен его не вынул. «Живо, отвечай, окаянная!» «Ну-ну, не грози мне тут!» Шлепнула Тайра ладонью по ножным и подбоченилась. от чего ж не сказать, разве ж это секрет?» «Рыжий мужчина в преклонных годах, глаза голубые, на щеке шрам приметный. Потому, видать, платок и купил, примету закрыть. «Добрый человек, а как же монетку мне за усердие?» Стражник брезгливо плюнул себе под ноги, однако же монетку дал, самую мелкую, еще и гнутую в придачу. Тайра отказываться не стала и невозмутимо сунула ее в поясной кошель. Когда стражник ушел, Аллар тихо спросил, «А почему соврала?» «Потому что у того красавчика на роду написано «Аю насмешника веселить», — усмехнулась она, запрокидывая голову к небу, где солнце плавало в дымке, как золотая монета в молоке. «Уж кому, как не мне, ученицы войны, знать такие вещи?» «А тем, кому Аю насмешник благоволит, любой к ярче рад помочь, а вось тогда тоже немного удачи перепадет. Ну?» Как твоя голова? Положим, получше. Но никаких кимортов в тот день искать они, конечно, не пошли. Рынок беспокойно бурлил до вечера. Некий важный человек искал негодяев, посмевших его оскорбить, но тщетно. Те, как в воду, канули. Торговля у табора шла бойко, даже слишком. Так что Алара тоже пристроили стоять у жаровни с лепешками, пока Рейна помогала Вайне продавать травы. Вечер наступил незаметно, слишком быстро, словно набросил кто-то на город темно-синий платок, расшитый звездным серебром. Бродить по улицам в темноте Аллар благоразумно не стал и отложил поиски на завтра. И тогда-то, почти сразу после рассвета, случилось то, чего он боялся после достопамятного случая в Свенне, Рейну снова попытались похитить. Переночевал табор спокойно, пусть и на отшибе, далеко за рынком, среди лачуг, жмущихся к узкой грязной речушке. А поутру, после плотного завтрака, Аллар взял ученицу за руку и снова повел на рынок. Где, если не там, можно было узнать свежие новости? По пути, чтобы не заскучать, показывал несложные фокусы Сморт. Рейна охотно подхватывала любые забавы, особенно ей понравилось перекрашивать деревянные бусы, подаренные накануне войной, в разные цвета. — А саму себя так поменять можно? — спрашивала она на ходу, дергая его за рукав. — У Тайры волосы темные, а на солнце красным блестят. Красота? — Не выйдет, — развеял ее мечты Алар. Морд Киморту навредить не может, это ты знаешь. Однако же есть и обратная сторона. Не вылечить себя, ни изменить также не получится. Но если тебе захочется подкрасить именно волосы, то тут ничего сложного нет. Купим немного листьев клиппы и сделаем краску. Красного оттенка не выйдет, правда, скорее рыжеватый, добавил он задумчиво проводя ей рукой по макушке. Рейна засмеялась. «Рыжие еще лучше! Рыжие люди – самые красивые!» А Аллар с трудом удержался от того, чтобы не поморщиться. от чего то при попытке вспомнить, как из листьев клиппы делается краска, звезда спутника начала зло вибрировать. «И это запретное знание выходит», думал он, потирая висок. Наверное, кто-то из моей прошлой жизни также подкрашивал волосы. Тоже киморт? Женщина? Ученица? Сердитое гудение над плечом стало таким настырным, что Аллар, недолго думая, сунул спутника в меч. Солнце к тому времени поднялось высоко, а небо расчистилось, торговля шла бойко. Хозяева в лавках частенько скидывали цену, не иначе пребывали в добром расположении духа по случаю хорошей погоды. С самого утра в город вошел еще один табор ярче, в коричневых и охряных цветах. И сейчас с двух телек чернобровые красавицы в звенящих браслетах продавали вышитые платки, маленькие аккуратные кульки каленых орехов и раскрашенные фигурки гурнов из соломы. Было шумно и весело. Носились вокруг дети, темноглазые и юркие, и клянчили у прохожих монетки. А мужчины, серьезные и степенные, раскуривали трубки, стоя у жаровни поодаль. А вот стражников было не видать. Прогулка по рынку затянулась, но результатов не принесла. Мастера в Ульмингарме охотно беседовали с сестрой, но вот подсказать, где стоит искать кимортов, увы, не могли. Кто-то советовал идти на север, кто-то советовал обратиться в крепость на холме, в замок Лоргии. Но большинство только руками разводили. Промаявшись так несколько часов, Алар махнул рукой на поиски и обернулся к притихшей Рейне. Ты проголодалась? Если да, то давай зайдем куда-нибудь пообедать, а потом спустимся к реке. Я тебе покажу, как грязную воду делать питьевой. Очень хочу! Оживилась девочка тут же, бросив терзать веревку, прикрученную к поясу, ту самую, которой она сумела из расщелины достать пострадавших людей, не прибегая к помощи учителя. И поесть и научиться воду очищать. А можно мне леденец в виде птицы Ачир? Вон дяденька ходит, в разнос торгует, можно? Ну отчего нельзя? Засмеялся Аллар. А как вернемся в табор, я тебе покажу еще, как самой такие леденцы делать. Чтоб золотой был на просвет. Можно и золотой. Он и сам не понял, в какой момент неопрятная старуха, причитая, потянула его в сторону за рукав, заклиная пойти и пособить. Только успел ответить «сейчас-сейчас» и обернулся, пытаясь отыскать глазами Рейну а ее не было. Сердце ухнуло в пятки. Но прежде чем вздыбилась морд, подобно капюшону у пустынной змеи, и разметала прилавки и людей, как невесомый сор, раздался вопль, а затем ругань. Бронился мужчина, барахтаясь в пыли, и ноги у него стягивала веревка, извивающаяся, как живая, а на щеке олел след, как от удара кнутом. Другой конец веревки был в руках у Рейны, бледной, хмурой, напряженной, не похожей на саму себя. Даже веснушки, кажется, поблекли на носу. А на земле валялась тряпица, пропитанная чем-то и неприметная с виду. Ну, мусор и мусор. «Это дурман», — осознал алар потянувшись к ней морт. Благо спутник до сих пор находился внутри меча, и не требовал ни жертв, ни поклонения за свою помощь. Дурман вроде того, который был в курильнице. Снова похитители? Старуха, отвлекавшая его, попятилась и ловко затерялась в толпе. За считанные мгновения он преодолел расстояние до Рейны, перескакивая через прилавки и ничуть не беспокоясь об испорченном и разбросанном товаре. Очутившись рядом, в первую очередь похвалил девочку мягким голосом. «Молодец! Хороший контроль и реакция тоже похвальная! Горжусь тобой!» А затем обернулся к притихшему разом мужчине, вытягивая меч из ножен, спрятанных на спине под плащом. «А теперь отвечай, кто тебя послал и чего тебе нужно! Солжешь — отрублю ногу, солжешь второй раз — руку!» — И поверь, ложь я почувствую. Мужчина, крепких средних лет, с густыми бакенбардами и квадратной челюстью, сначала побледнел, а затем приподнялся на локтях и сплюнул в пыль. — А ты кто такой, чтобы спрашивать? — Стража! Эй, стража, тут смутьян! Дружинники показались так быстро, словно поджидали поблизости, да еще целым отрядом в дюжину человек. Среди них были две женщины, тоже, впрочем, рослые и грубоватые. Плащи и фибулы незначительно отличались от тех, что носили похитители в Свенне, но нечто общее угадывалось – количество узелков, узор вышивки. Командир, круглолицый и совершенно лысый, зато с бородой, торчащий как лопата, сходу попер на Аллара, грозя мечом. «Ты откуда здесь взялся? И по какому праву клинок обнажаешь? Чинишь разбой? А ну-ка бросай оружие!» «И не подумаю», — ответил Аллар спокойно и сделал знак Рейни отступить к нему за спину. «Этот человек пытался похитить мою ученицу, и я с места не двинусь, пока не узнаю, кто он и кем послан». Бородатый побагровел. «Да ты никак споришь!» «Не больно ли высоко нос задрал, а, бродяга?» Аллар успел уже собрать вокруг себя морд и продолжал нагнетать, а потому произнес ровным голосом. «Если кто нос и задрал, так это ты, а борода тебе верно всю округу заслоняет. Ты не видишь, кто перед тобой. Говорю и советую услышать с первого раза, кто сейчас мне под руку полезет, станет моим врагом. Стращал так и посмотрел по сторонам, оценивая. «Рядом люди, прилавки, товар. Заведение важных людей, может. Здесь морд мечом просто так не помашешь. Значит, они будут осторожничать. Шанс у меня есть. Даже против... Сколько их там?» Выходило, что девять, если не считать тех троих, которые стояли поодаль и пока не вмешивались. «Никак грозишь нам!» — рявкнул Бородач. Но пальцы у него сами по себе сжались на скользкой рукояти, пытаясь удержать меч. Ладони от беспокойства явно вспотели. «Долго ли ты выдержишь? Один-то против десятка!» «Первые удары так точно выдержу. А дальше уже вам о себе надо волноваться», — подумал Алар, но сказать не успел потому что высокий незнакомец в темно-зеленом плаще вдруг шагнул из толпы, откидывая капюшон. «А если он будет не один?» Незваный союзник оказался, пожалуй, смазливее, чем давишний проходимец, с кожей белой, как молоко, и нежной, как у ребенка, с длинными светлыми волосами, убранными в косу, и свинцом из трав и цветов. Глаза у него были зеленые, большие чуть вытянутые к вискам, но наивным или чересчур нежным его не позволяло назвать холодное выражение лица и уголки губ, чуть опущенные, словно бы за мгновение до презрительной гримасы. А еще незнакомец был весьма высок и очень силен, морд клубилась вокруг него, как туман, и благоухала весенним лугом. Знали его в столице хорошо. По крайней мере, дружинники. «Откуда?» – прохрипел бородатый, вращая глазами, и согнулся пополам, кланяясь так торопливо. Точно от этого его жизнь зависела. «Прошу прощения, не признал!» «Приехал чуть пораньше, чем обещал», – ответил незнакомец певучим голосом и махнул рукой. «Ступай отсюда! А этого...» Он указал небрежно на распростертого в пыли мужчину, все еще связанного веревкой Рейны. «Я забираю с собой. Ты здесь еще?» Бегущего в припрыжку дружинника Аллар видел впервые. А еще, совершенно точно впервые в жизни видел Кимарта, который, сохраняя благородное выражение лица и достойную позу, тихонько подставил бы подножку изморд из морд бегущему человеку. Бородач упал и врезался лбом в прилавок. Поднялся тут же, конечно, что б ему сделалось, медноголовому, но шел после этого уже медленней, изрядно пошатываясь. А светловолосый незнакомец понаблюдал за ним еще немного, а затем обернулся к Аллару с дружелюбной улыбкой и кивнул. — Не откажешься разделить со мной трапезу, Эстра? Это пока полежит под лавкой, никуда не денется. Да и девочка за свою храбрость заслужила вознаграждение. Что ты там хотела, милая? Леденец в виде рыбки? Птички, робко поправила Рейна и спряталась обратно за Аллара. Первый настоящий киморт, которого она встретила, явно ей не так уж понравился. Да чего уж там говорить, напугал. Вел он себя, впрочем, дружелюбно. Толпу досужих зевак аккуратно разогнал, наполнив окружающую его морд особым стремлением, внушающим скуку, смутную тревогу и желание заняться своими делами. С Раиной говорил ласково, но ни дотронуться, ни приблизиться не спешил. А когда спутник вырвался из меча и отдача заставила Алора пошатнуться, подхватил его осторожно под локоть и не позволил упасть. «Ты хорошо держался, Эстра», — заметил на ходу, свободной рукой накидывая глубокий капюшон и скрывая приметные белые волосы, а заодно и венок. «Но прямо скажу, в прямом столкновении с дружинниками победителем тебе не выйти. Они, видишь ли, редко ходят по одному, а еще реже без оружия». Сколько атак морд мечом сможешь отразить? Неудачливый похититель, надежно усыпленный морт, летел за ними по воздуху. Судя по тому, что прохожие на него не оборачивались, видели они нечто совсем иное. Незнакомец оказался мастером наводить мораки и дурить людям головы. — Наверняка полдюжины, — ответил Аллар, против воли тяжело опираясь на подставленную руку. Спутник вернулся на положенное место так резко, что накатила дурнота. «Если их больше будет, то как повезет». Еще месяц назад он бы не отважился выступить и против троих вооруженных дружинников. Но теперь, когда научился обходить некоторые ограничения спутника, то сил у него прибавилось. «Если б я за одного себя отвечал», — пронеслось в голове. «Немало», — с уважением кивнул незнакомец. «Особенно для эстры, а не для киморта. Я, пожалуй, с дюжиной справлюсь, если лоб в лоб. Беда в том, что охотиться на кимортов они научились хорошо, и пока трое-четверо буянов будут тебя задирать и отвлекать, остальные нападут из засады. Встречал ли ты морд стрелометы?» «От рыночной площади». От шумных рядов они свернули незаметно на боковую улицу. Здесь в подворотнях стоял стойкий неприятный запах, а окна домов были наглухо закрыты ставнями, без росписи и резьбы, самыми простыми. Зато и люди, попадавшиеся навстречу, не пялились с любопытством, а равнодушно отводили глаза в сторону и сами стремились поскорее убраться с дороги, Рейна нацеплялась за рукав Алара и смотрела только себе под ноги, сосредоточенная лишь на том, чтобы шустро передвигать ногами и не поскользнуться на гнилой шкурке от Ригмы. Еще не приходилось. И я раньше не часто видел, а в прошлом году мне из такого стреломета прострелили плечо, произнес незнакомец, и в его красивых глазах промелькнуло что-то ожесточенное, злое. Промелькнула и тут же пропала, а сам он улыбнулся дружелюбно. «Кстати, мое имя Телор». Самое сложное было в тот момент не споткнуться. Видно судьба. «Тебя-то мы и искали», — вырвалась у алара само. «Я Аллар, а это моя ученица Рейна». Телор окинул их внимательным взглядом, особенно задержавшись на веревке, Свернутый в кольца и притороченные к поясу у девочки словно кнут. «Что ж, догадываюсь, почему. Этот ведь...» — Киморт кивнул на похитителя, который послушно летел за ними, как привязанный. «Не первый?» «Нет». «А первый куда делся?» Аллар только усмехнулся. Уточнять Теллар не стал. Они свернули несколько раз, все глубже забираясь в трущобы, пока не оказались у порога ни то питейного дома, не то заведения еще более сомнительного. На вывеске красовалась кривоватая голова Гурна. Из распахнутых окон густо пахло дымом, копченым мясом и свежим хлебом. Из тонко-тонко смолотой муки, нежным внутри и с хрустящей золотисто-коричневой коркой снаружи. «Как мама пекла!» — пробормотала Рейна и шмыгнула носом чуть горбясь. О родном доме она вспомнила впервые с тех пор, как покинула деревню. Аллар помедлил мгновение и погладил девочку по голове широкой ладонью. «Значит, точно стоит зайти!» «Несомненно!» — кивнул Теллар и улыбнулся вдруг озорно. Тем более, что кормят здесь даже лучше, чем во дворце у лорги, уж поверьте мне. Идем, идем, эстро, я угощаю. Внутри оказалось на удивление чисто. Столы отнюдь не пустовали, но найти свободное место оказалось несложно. Неблагополучными или грязными здешние и не выглядели, скорее уж диковатыми для большого города куртки из прочной и грубовато выделанной кожи, меховая оторочка на плащах и на голенищах сапог, ножи и походные фляги на поясах, украшения из зубов и когтей. А еще у них было слишком много оружия для столичных обитателей, причем не благородных мечей, а луков, стрелометов и тяжелых грубых топоров из тех, какими можно перерубить не только молодое деревце с одного удара, но и шею лесного хищника. За прилавком у бочек с хмельным стояла хозяйка, высокая, мощная женщина с широкими плечами, квадратным лицом, кустистыми бровями и такими ясными яркими голубыми глазами, что называть бы ее некрасивый язык не повернулся. Две косы в руку толщиной лежали у нее на плечах, а плотно зашнурованный кожаный жилет поверх белой рубахи подчеркивал стройный стан и внушительную грудь. Две подавальщицы, бойко сновавшие по залу с подносами, полными кружек и тарелок, выглядели точь в точь как хозяйка, голубоглазые, с густыми волосами цвета дикого меда. Только носили не мужскую одежду, а платье, и были помоложе. Телор, судя по всему, знал их хорошо. «Мне того же, что и всегда, милая», сказал он, отловив одну из подавальщиц за юбку и коротко поздоровавшись. «Другу моему того же, но вдвое больше. А девочке принеси. Твоя младшенькая это чего любит?» «Чего подам, того и любит», ответила голубоглазая красавица грудным голосом но глянув на рейну смягчилась экая пигалица! пироги с рыжей ягодой ишь девочка сперва сжалась, а затем видно вспомнила что она киморрт и гордо распрямила плечи У нас только красная ягода растет вот и поишь тогда удовлетворенно кивнула подавальщица и двинулась куда-то в сторону кухни. ателло уже отыскал свободный стол у стены на которой натянута была звериная шкура с пятнами и полосами, и махнул рукой, подзывая остальных. «Садитесь, садитесь», — указал он на лавку напротив, а сам устроился у стены, чтобы видеть входы и выходы из зала. «Я на свой вкус заказал, тем более, что с местной кухней вы вряд ли знакомы. В Ульмингарм только сегодня вошли». «Вчера», — ответил алар коротко, — умолчав пока о том, что путешествуют они вместе с табором. Рейна тоже благоразумно притихла. «Оно и видно», — кивнул Теллор больше сам себе. Взялся за капюшон, сползший рукав открыл изящное запястье с браслетом из зеленых бусин. И тут же отпустил. То ли передумал, то ли побоялся открывать лицо даже здесь. «Тогда вам тем более повезло меня встретить» ибо кормят тут хорошо. Хозяйку я знаю лет двадцать, продолжил он, чуть опустив веки, так, что взгляд стал отстраненно-мечтательным. В ту пору она осталась с тремя дочками, мал мало меньше. Мужа купца зарубили хадары, а с ним его братьев, отца и охрану. И две подводы с товарами, понятное дело, прибрали к рукам. Другая бы утопилась с горя, А эта прошла по окрестным деревням, нашла таких же, как она, пострадавших, сколотила Бабе отряд и отправилась мстить Хадарам. Три года потратила, но всех отыскала, с каждого спросила за свое горе. Улыбнулся он, и в выражении его лица снова появилось что-то холодное и жестокое. Я ее встретил, когда она одной рукой придерживала у себя кишки, чтоб наружу через рану не вываливались, а другой замахивалась на Хадарского атамана топором. И ведь попала же. Не знаю, как у тебя, а у меня к таким женщинам слабость, Эстра. Так что я ее тогда вылечил и с тех пор старался понемногу помогать. Да и она в долгу не оставалась. Так и дружим. А что до бабьего отряда, то те из них, кому возвращаться было некуда, пошли в дружину Кэсхейд. Я замолвил за них слово. «Повезло им», — заметил Алар. «Это как посмотреть. Скорее уж, повезло нам с Эсхейд. На самом севере людей всегда не хватает», — качнул головой Теллар. «Всяких, и земледельцев, и охотников, и мастеровых, и воинов». И тем более Кимортов. И он обернулся к девочке. Как тебя зовут, дитя? Рейна, тихо отозвалась она, глядя в сторону. На висящие под потолком вязанки с пахучими травами, на закопченные от времени балки, на грубоватых, молчаливых по большей части завсегда ТФ, интересующихся больше едой, чем друг другом, куда угодно, кроме Телора первого настоящего Кимарта, которого довелось ей встретить. Он выдержал небольшую паузу и, кажется, смирился с тем, что его побаиваются. «Хорошее имя. Ну а теперь, когда мы все знакомы, расскажешь, какие ветра тебя сюда занесли, Эстра?» Аллар успел мимоходом удивиться, откуда северянину знать южное пресловье, но все же начал излагать историю своих приключений с самого начала, с пробуждения в горах, без памяти и почти без сил. Тем временем вернулась подавальщица и принялась сноровисто расставлять по столу миски и тарелки с густым гуляшом, с овощами, маринованными и свежими, с копченой рыбой, переложенной пряными травами, Перед Рейной она поставила большой кусок запеченного мяса, нарезанного на аккуратные розоватые пласты, порцию легкого супа из каких-то местных корешков и клубеньков, здоровую чашку компота и горку пирогов. Затем сказала строго: Ты, девка молодая, хочешь вырасти? Ишь! И потрепав ее по плечу ушла. Глядя на все это, Аллар понял вдруг: что и сам ужасно проголодался. Спутник сил отнимал немало, хотя в последнее время частенько удавалось его обманывать и не расплачиваться кровью за всякую мелкую помощь. Повествование изрядно затянулось. Тейлор, впрочем, не торопил его и слушал внимательно, отвлекаясь разве что на гуляш, на хмельной напиток с резким запахом дыма, горькой травы и смол а еще на то, чтобы проверить, как там полеживает под лавкой пленник, густо обернутый морд. Почти ничему не удивлялся, но изредка хмурился, или наоборот улыбался в неожиданных местах. К примеру, когда Аллар перешел к рассказу о том, как избавился от усача из дружины. «Как, говоришь, его звали?» – переспросил Теллар и черты его красивого лица хищно заострились. «А то ты не помнишь», — подумал Аллар. «Киморты ничего не забывают». Но вслух ответил спокойно. «Райда из двенадцатой дружины Ульмингарма, если он не соврал». «Не соврал». Улыбка у Теллора стала по-настоящему неприятной. «Я его знал. Гадкий был человек, и пристрастие гадкие имел». Однако же Лорга ему благоволил и доверял, и давно бы поставил во главе дружины, если б этот Райда не снасильничал внучку воеводы, человека важного и злопамятного. Другого бы давно за такое головы лишили, а этот легко отделался. Впрочем, ему и с тобой повезло. Встреться он мне в подобных обстоятельствах, и я бы с него заживо кожу снял и в лес выпустил. Не до того было пожал плечами аллар вреда он больше никому не причинит и хорошо, но об одном я жалею, что не расспросил его получше этого расспросим коротко ответил телор и жалеть его поверь не стоит. я тоже кровь не люблю, а войну и расприток вовсе не выношу эстра добавил он вдруг и взгляд у него потускнел. Потемнел. «Мне бы школу у нас на севере до конца обустроить, а сесть там спокойно, набрать учеников. Чтоб, как цех в Шимре, только лучше, только наш. Но пока это мечты. На таких, как ты, да я, да она...» Он снова глянул на Рейну, явно стараясь не напугать ее. «Тут охотятся. Прямо нападать боятся» так что загоняют по одному, в самых слабых метят. Будь ты эстра или ребенок, чудо, если несколько лет протянуть сможешь, показываясь время от времени в крупных городах. Эстер-то сразу убивают хоть, а дети… Дети исчезают, понизил он голос. Дважды мне удавалось взять след, и дважды он обрывался. Раньше я думал, что похищенных убивают, а потом столкнулся с дурманом, лишающим сил, когда меня самого пытались то ли похитить, то ли убить. И оказалось, что дурманиного киморта отыскать привычными средствами нельзя, словно он становится на время кем-то другим. Я так собственных учеников потерял, — заключил он совсем тихо и замолчал, уткнувшись в кружку. Аллар не спешил с ответом. От чего-то рассказ о дурмане показался ему знакомым, будто бы по прошлой жизни, хотя спутник молчал, словно бы уже приходилось сталкиваться с чем-то подобным, знать человека, который. которое. Перед глазами появился на мгновение образ: сладкий аромат, золотые и пурпурные шелка, желтые глаза с поволокой и в висках заломило. Спутник караулил запретные воспоминания точно сторожевой пес. — Что станешь делать, когда найдешь виновных? — вопрос застал Теллора врасплох. — Тех, кто этому вот приказы отдает? — пнул он не сильно дружинника, лежавшего под столом. — Загляну вечерком и поговорю по-свойски. — Нет, — покачал Аллар головой. Я о тех, кто стоит за всем, я о тех, с кем не получится по-свойски поговорить так, чтобы не погрузить страну в пучину кровавой междуусобицы. Сам понимаешь, наверное, если замешана дружина из Ульмингарма, да не одна, то искать виноватых придется высоко. Телор вздохнул еле слышно, опуская белесые ресницы. Глаза у него были как инеем подведенные. Да, как бы не на самом верху, а у нас и без того смута сыновья у лорги воюют друг с другом наместник запада на этом наживается, а север север не в чести Не в чести, но только там кивнул понятливо алар, указывая пальцем куда-то в сторону замка, который отсюда разумеется видно не было. А простой народ помнит легенды о Брайне и пересказывает их до сих пор, и не шепотом у очага, а громко и ясно, в тавернах, на площадях, под носом у стражи. Да и сама стража такими историями не брезгует, всем рты не заткнуть, и слишком многие помнят, от кого ведет родословную Эсхейт Белая, наместница Севера. «Я, конечно, чужак здесь, и не мне судить о ваших делах, но смуты при таком раскладе не избежать. Не знаю, что удерживает Лоргу сейчас от того, чтобы посадить в хроде своего человека». «Он боится, что Эсхейт бросит ему вызов», — ответил Теллар, не позволив даже договорить. «Поединок ему не выиграть, а отказаться тоже нельзя». Иначе отвернутся старики-воеводы, а за ними уйдет половина войска. Это тебе не стража и не столичные дружины, которым только плати. Они все стерпят и все исполнят. К тому же киморты лишь на самом севере остались, а обычному человеку против морт не выстоять. Рейна, которая поначалу без особого аппетита ковырялась в своей тарелке, Настолько увлеклась разговором, пусть и не слишком понятным, что съела весь суп, умяла половину мяса и теперь по одному таскала сладкие пирожки в прикуску с компотом и старательно делала вид, что не слушает, вот совсем совсем. Умница, девочка! усмехнулся алар а вслух ответил, Вот на морд бы я не рассчитывал. Ты ведь меня сам пугал стрелометами. А теперь что? Ты справишься с дюжиной вооруженных дружинников, с двумя дюжинами, с полусотней. Хорошо. Сколько таких, как ты в Хродде? А сколько из них вообще готовы воевать? Север переполнен оружием. Если Лорга до сих пор не повел войско на север, поверь, это не потому, что он боится кимортов, а потому, что осторожничает... И ищет достойный повод для нападения, чтобы не растерять союзников. Значит, и тебе надо не на дружинников по переулкам охотиться, а свой альянс собирать. И еще выяснить, откуда взялось столько заготовок камней для оружия. Бесспорно, мечи опасны, но любой клинок можно переломить. А если новый будет неоткуда взять? то и одного киморта хватит, чтобы остановить войско, и без лишнего кровопролития, а покуда все складывается слишком удобно для твоего врага. Если в самом начале Телор выглядел так, словно вот-вот перебьет его, то затем нахмурился и притих. И чем дольше слушал, тем мрачнее выглядело прекрасное лицо, и темнее становились зеленые глаза. — Что же, вот этого отпустить надо, получается. Раз все равно ему бесполезно мстить, нечего силы тратить на мальков, пока в глубине ходит крупная рыба, — спросил он наконец, когда дослушал. — Нет, почему же сразу отпустить? — улыбнулся алар искосы глянув на Рейну, которая как раз доедала последний пирог и уже отнюдь не выглядела оробевшей, как поначалу, Детей ведь похищают не ради забавы. И, сдается мне, это как-то связано с появлением множества камней и заготовок. Следы мальчика Киморта, которого некая женщина забрала из Свенна, уходят в пустыню. А там, поверь, знают, как сломить волю и обратить человека в удобный инструмент. Морт оружия и похищение детей. Чистый мерцит. Свара между наместниками востока и юга. Чудище из глубин и землетрясения. Все связано. Понять бы как. Но начать можно с малого. К примеру, спросить у нашего пленника, кому он должен был передать Рейну. Глядишь, потихоньку клубок и размотается. Телор ответил не сразу. Помолчал, прихлебывая хмельной напиток. Глядел внимательно задумчиво, слегка опустив и ресницы, и лишь затем сказал, «Значит, ты безымянный Эстра? Ну, имя мне, положим, подарили». «Бродяга без семьи и без дома, лишённый памяти и сил?» — продолжал Теллар, и в глазах у него появилось опасное дурное веселье, как за секунду до преснопамятной подножки дружиннику. Чужак на севере, не сведущий в наших традициях и обычаях, жизни не знающий. Звучало это так насмешливо, что Аллар даже смутился немного. Ну, что же, одного союзника я, кажется, нашел, улыбнулся Теллар. И чуть приподнял свою кружку, словно приветствуя его. И думать боюсь, каков ты из себя был до сброса. Если даже сейчас от тебя мороз по коже. Учитель хороший! Рейна от возмущения позабыла, кажется, что боится этого странного незнакомого киморта с цветами в волосах. Он добрый, терпеливый, и руки у него теплые, и никакого мороза нет. И гурно он чистит даже лучше тайры, и похлебку варит, ну, иногда, добавила она неохотно видимо, вспомнив, как в последний раз пригорело ухо в котелке. Когда о важных вещах не задумывается. Выпалила на одном дыхании и застеснялась снова, уткнулась в опустевшую чашку из-под компота. «Вот и славно», — ответил Телор, и осторожно, точно опасаясь спугнуть, погладил ее по волосам. «Посидишь немножко с хозяйкой?» пока мы с твоим учителем побеседуем вот с этим добрым человеком. Недалеко тут, в подвале. Храбрая Рейна обещала посидеть тихо, как птичка. А алару за которого уже все решили, не оставалось ничего, кроме как спуститься в подвал вместе с Телларом и с дружинником, который как раз пришел в себя и задергался, бешено вращая глазами. Тщетно! Морд держала крепко и пощады не давала. Сперва дружинник отпирался, уверяя, что дурного не хотел. Однако Телор умел убеждать, не болью и страхом, как можно было бы предположить, но вовсе нет. Он расспрашивал пленника спокойно и тихо, внимательно слушал ответы и опутывал его морд все гуще и гуще аккуратно изменяя стремление, точно калибруя тонкий прибор. Итак, до тех пор, пока дружинник не заплутал в глубинах собственного разума и не начал отвечать так же честно, как самому себе, во сне или в дурманном забытии. Вот только знал он, увы, не так много. Поймать девочку ему приказал командир, для чего не говорил, но намекнул, что это для ее же блага и для великой пользы престолу. А девочка не знает, чего ей надо, и кшается с бродягами. Узнать подробности дружинник и не стремился. Ему хватало мысли, что он действует во благо и по указанию старших. Кимортов он боялся и ненавидел. Эстер презирал, считая их шарлатанами. Девочку ему велено было обездвижить особым лекарством и оставить тут же, в подсобном помещении одной лавки на рынке, а уже оттуда ее забрали бы некие доверенные лица и повезли бы на обучение. Когда Телор услышал имя торговца, которому принадлежала лавка, то нахмурился. «Знакомый кто-то?» – спросил Аллар. «Что за дурген сын «Особый поставщик дворца, который прославился тем, что наладил торговлю напрямую со шрабом и с конклавом», — ответил он мрачно. «Так что, боюсь, насчет следов уходящих на юг, ты не ошибся. И меня тревожит еще, что раньше яд, лишающий нас связи с морд, можно было разве что добавить в еду или питье. А теперь гляди». Им уже и трепицы пропитывают, которые достаточно к носу приложить, чтоб сил не стало. И еще смешивают особые благовония горе тому, кто по неосторожности вдохнет дым, согласился Алар, вспомнив курильницу, стоявшую в клетке, где держали Рейну. Может, есть и еще что-то, чего мы не знаем. А уша дурманиного Киморта можно перевести куда угодно. «Особенно, если ты купец, у которого идет караван за караваном. Что будешь делать с пленником?» Телор посмотрел на дружинника, сгорбленного с бессмысленным стеклянным взглядом, с ниточкой слюны, тянущейся от угла рта, и резко отвернулся, дернув острым подбородком. «Отпущу, только затуманью ему память. Ты прав, Эстра». Не тех надо карать, кому приказы отдают, а тех, кто приказывает. Через два дня в Ульмингарм прибудет Эсхейт, проездом. У нас дела на юге, но лоргу почтить визитом стоит. Поговоришь тогда с ней? Не то спросил, не то попросил Телор. Одному тебе в Хродду идти небезопасно, а сопроводить вас я пока не смогу. Может. «Решишь пока с нами путешествовать?» Аллар задумался. Предложение было хорошим, и даже очень. Во-первых, Рейна слишком к нему привязалась, и сейчас бы не согласилась расстаться, а тем более остаться в школе где-то на Дальнем Севере среди незнакомцев. А так бы за время путешествия она бы привыкла к Теллору, и, кто знает, согласилась бы учиться у него». Во-вторых, странствовать в одиночку и впрямь становилось небезопасно. Особенно в свете рассказов про морд-стрелометы и новые виды дурмана. Да и не хотелось подставлять к ярче. Тарри и его люди немало делали для него, и рано или поздно дружинники подметили бы это. А значит, табор оказался бы в опасности. Морд. Наполненная особым стремлением, ткнулась в виски пленнику. Тот пошатнулся, закатил глаза и рухнул плашмя на глиняный пол. «Хорошо», — ответил Аллар наконец, отводя взгляд от неподвижного тела. «Мысль дельная, но сперва мне надо поговорить с Тайрой. Все же это ее тоже касается». «Что за Тайра?» — заинтересовался Теллар. Пришлось рассказывать. В конце концов он проводил их почти до того самого места, где расположился табор. И там распрощался. Притворно, разумеется. Аллар еще долго ощущал его присутствие. Ореол прохлады, призрачный аромат молодой листвы и робких лесных цветов. Мягкий свет, сдержанное любопытство. Сколько ему лет? Пронеслось в голове. «Ста еще нет, пожалуй. Молодой». Мысль эта удивила его самого. Так, словно пришла не извне даже, а из прошлой жизни. А камешек-талисман на шнурке вдруг кольнул грудь. Появление Кимарта Тайра восприняла как нечто само собой разумеющееся. Выслушала историю, пожала плечами. Так сколько ты его искал? Или другого кого-то из вашего племени? Странно было бы, если б не нашел, с таким-то упорством. Она помолчала, сосредоточенно очищая от кожуры неказистые клубни для похлебки на ужин. Затем глянула из-под лобья. И что делать будешь? С ним пойдешь? Скорее всего, кивнул Аллар и присел рядом с ней, прямо на землю. Взял клубень, стряхнул землю и принялся тоже счищать шкурку, только не ножом, а морд. В четыре руки работа спорилась. Рейни будет полезно пообщаться с кем-то из нашего племени, как ты выразилась. Но сперва я к нему присмотрюсь. С большим отрядом, конечно, путешествовать безопаснее. Но только если этот отряд не собирается поднимать бунт против лорги». «А ты что думаешь? Если я приму его предложение, ты пойдешь с нами? Или останешься с братом?» Тайру вопрос словно застиг врасплох. Она выронила недочищенный назреватый клубень в мутную воду, ойкнула и поспешно запустила руку в котелок. Смуглое ее лицо залил румянец. Если знать, куда и как смотреть, это было заметно. Длинные черные ресницы отбрасывали легкую тень, и глаза казались еще зеленее, по-другому, чем у Теллора, ярче и живее. «Теплее», — сказал он вслух. Сказал, и сам смутился, чего не было давным-давно. «Дурной ты, Эстра!» — пробурчала Тайра, доставая злополучный клубень и поудобнее перехватывая нож. Вот мудрый-то мудрый, но иногда такой дурной. Куда же я денусь? Если понадобится, то хоть во дворец к лорге пойду, хоть к морю, хоть в пустыню. И только попробуй меня не взять. И что тогда? Заинтересовался алар Хотелось притянуть ее к себе и поцеловать, а потом отпустить и посмотреть, как темнеют глаза и пунцовеют щеки. Но вокруг шумел, пересмеивался, громыхал утварью табор. Рейна, сидя поодаль на телеге, рядом с Вайной, громко считала птиц в туманном небе. Одна, две, три. Не время. — Догоню и покажу, что почем! — мрачно откликнулась Тайра, снова присаживаясь у котла и подтыкая юбку, чтобы удобнее было тянуться за клубнями в корзину. Эй-эй, ты чего столько счищаешь? к похлебка вдвое жиже будет, если снимать столько шкурки. Иди-ка ты лучше посиди в сторонке, поразмышляй о своем, о высоком. А я тут лучше сама. Это, конечно, был только повод, но Аллар и впрямь поднялся и ушел, на ходу оттирая руки лоскутом морд, как трепицей. Не потому, что плохо чистил клубни, Нет, просто веселый гомон табора вдруг отдалился и стало казаться, что на них никто не смотрит, а потому нет причин не поцеловать болтливый тайрен рот, пусть бы в шутку. А камешек на груди царапался сильнее прежнего, и мерещились от чего-то рыжеватые кудри и распахнутые, точно удивленные серо-голубые глаза. Искать на следующий день Теллора не понадобилось. Ранним утром, когда все завтракали у жаровен, кто привалившись к борту телегии, кто сидя на бревнышке, а кто прямо на земле, раздался вдруг звонкий голос. «Добрый человек, передай-ка мне травяной отвар, будь любезен». Широкоплечий мужчина со стрелкой седины в бороде Послушно вложил кружку из обожженной глины в изящные белые ладони. Клацнули крупные зеленые бусины в браслете, смещаясь от резкого движения. Упал на плечи капюшон, открывая взором неряшливый венок из полевых цветов на серебристых волосах. Телор перехватил кружку поудобнее. Взял с тарелки у Аллара надкушенную уже лепешку с начинкой из сыра и пряностей и когда успел уже ее утащить, и улыбнулся. «Спасибо, добрый человек!» Тогда-то его только и заметили. Мужчина, передавший кружку, отскочил в сторону от неожиданности и выругался. Кто-то поперхнулся глотком и пролил травяной отвар, кто-то выронил лепешку. Короткостриженная женщина, раздававшая детям еду, Отшатнулась и выхватила нож из-за голенища. Тайра тоже испугалась. Расширились зрачки, тело на мгновение прошило дрожью. Однако виду не подала. Глянула надменно, дернула подбородком, указывая на телегу. «Да уж не благодари, кудесник. Лучше монетку потом брось в общую казну. Рано ты, мы тебя к обеду ждали». «Может, я лепешки люблю?» — ответил Телор, продолжая улыбаться. «И?» — и посматривать поверх чашки с отваром на табор. «Так на обед тоже лепешки?» — фыркнула Тайра. «Ага, те, что от завтрака остались!» — поддакнул Тарли, появляясь точно из-под земли. Изрядно заспанный, но зато в синей рубахе, черных штанах и черном жилете с белой вышивкой как нарочно принарядился. Отвесил гостю шутовской поклон. Монетки на поясе звякнули. «Ну, здравствуй, важный человек! Ты по делу или по техе ради?» О Кимарте в зеленом плаще он уже слышал вчера. Дважды. Сперва от сестры, затем от самого Алара. А потому его появлению ничуть не удивился. Остальные кьярчи. Увидев, что предводитель нисколько не обеспокоен, тоже расслабились и вернулись к привычным разговорам. И лишь изредка нет-нет да и бросали на чужака взгляды искоса. Его это, впрочем, нисколько не беспокоило. — И то, и другое, — ответил Телор, чуть сощурившись. — Зашел за своими друзьями. Но прежде чем мы уйдем, хочу тебя расспросить. «Ты ведь встречался с необычным отрядом на границе южного и восточного Ларгенариума, верно?» «Сядь-ка поближе и расскажи». «И не бойся, я тебя не обижу». Тарри округлил глаза так, словно сказать хотел. «Это кого? Тебя, что ли, боятся?» Но, по счастью, сдержался и просто сел рядом, не погнушавшись забрать у Алара ополовиненную кружку с отваром. История о вооруженном отряде – все при мечах, и без гербов на плащах Теллору не понравилось. Он создал прямо в воздухе объемное изображение кимень горы и окрестностей, а затем попросил точно указать, где к ярче столкнулись с теми людьми. «Круглое озеро – зерцало, а вот это – серповидное – гребешок», – чуть нахмурившись объяснил он. Двинул пальцами, и от синего круглиша озера потянулась вниз воронка. Зерцало очень глубокое, дно у него и морт не нащупаешь. Там есть расщелина, она уходит аккурат под гору. Давным-давно, еще во времена Брайны, там добывали мерцит. Но затем рудник истощился, а из расщелины полезли твари, а округу начало трясти. Кто-то считал даже, что кимень гора может стать огнедышащей, как эта ваша гора Анцу в Ишмирате. Он быстро глянул на Алара. Место пришлось запечатать и забросить. Риск не стоил возможной выгоды. Я никогда не думал, что кто-то окажется настолько глуп, чтобы раскопать старый рудник. Да и нет в Ларгинариуме кимортов, сведущих в горном деле, а без кимортов там так просто скалы не отомкнуть. Но если Аллар не ошибся, и центр землетрясения у Кимень горы, я не ошибся. Значит, дела еще хуже, чем я думал, — продолжил Теллар и бровью не повел. И у того, кто все это затеял, кто стравливает наместников юга и востока, чтобы отвлечь внимание от рудника. Есть свой киморт. Возможно, что и не один. Или эстра, — качнул головой Аллар. Теллар улыбнулся ему, как показалось со стороны немного виновата. «Ты не суди о себе. Те эстры, кого я встречал, едва могли защитить себя от стаи диких зверей. Куда им колебать земные недра?» «Нет, здесь нужен киморт в расцвете сил. Может, и не один», — качнул он головой. «И как я это проглядел!» «Ну, не мудрено», — заметила Тайра, никому не обращаясь. Закинула в рот последний кусочек лепешки, облизнула кончики пальцев, стрельнула взглядом искоса. «Если сидеть у себя в городе за высокой стеной, землю-то не глазами...» а ногами разглядывают. Кто дальше ходит, тот больше видит. Телор на удивление ничуть не обиделся, рассмеялся даже. Твоя правда, спасибо за науку. А чтоб закрепить урок, пойду, пожалуй, прогуляюсь по городу, ногами, осмотрюсь, так сказать. Аллор, идешь? Рейна? Будто у меня выбор есть. По коже от чего-то прокатился холодок, как в предчувствии сильных перемен или перелома. Ульмингарм оказался большим, в десятеро больше любого другого встреченного города и разнообразным. Квартал у южных ворот был самым шумным, суматошным и, пожалуй, недружелюбным. Здесь располагался крупнейший рынок в столице. Запутанные торговые ряды на площади, многочисленные лавки в ближайших переулках. В любом закутке, на всяком свободном пятачке непременно появлялись или телега, с которой сбывали товар бродячие торговцы, или горластый лоточник с коробом за плечами. За утро Алар успел насчитать три незнакомых таборок ярче. У всех были одинаковые повадки, Только цвета повозок и рубах отличались. Чуть дальше виднелись черно-красные крыши. Небогатые дома, по местным меркам, конечно. Потому что в той же Бере два этажа и выше могли себе позволить только очень состоятельные горожане. А стоило пройти еще, и начиналась настоящая роскошь. На каждой площади красовался, если не фонтан, то статуя в три человеческих роста, а жилища, напоминавшие скорее дворцы в миниатюре, утопали в садах. У лекарского дома толпились люди. Каждый десятый день бедняков тут принимали бесплатно, и многие из Туманной долины готовы были пуститься в долгое путешествие, чтобы обрести наконец исцеление. В витрине одной из мастерских, за огромным выпуклым стеклом, стоившим целого состояния, отплясывала деревянная куколка, а вокруг огромных часов летали две луны. Вместо маятника тут же на площади торчали пронзая низкие облака причальные мачты, и свободными оставались лишь четыре крайние, а около остальных гордо парили дирижабли. Рейна только и делала, что вертела головой по сторонам и глядела во все глаза. Такая изумленная, что у нее даже на вопросы, кажется, не хватало ни сил, ни внимания. Аллар наблюдал за девочкой с улыбкой, стараясь не замечать, как у него самого сердца сжимается, словно от тоски по чему-то очень важному, что он позабыл. Сто лет назад город выглядел иначе. Негромко пояснял Теллар, придерживая его за локоть и мягко направляя в нужную сторону. Больше лавок, где работали мастера. Целые улицы, где жили одни иноземцы. Был даже цех кимортов, хотя так он, конечно, не назывался. Я успел пожить там с наставницей, но совсем недолго. Потом случился пожар, и часть западных окраин выгорела. Огонь даже к дворцу подбирался, но его сумели остановить. Пострадали только деревья на склоне. Обвинили одного киморта, который депо вздорил с тогдашним лоргой. Другие за него вступились и отказались помогать с восстановлением сгоревших домов. Лорга этого, конечно, не забыл. Многие надеялись, что его сын что-то изменит. А он был еще хуже, даже пытался избавиться от изображений Брайны, но где там, многие из них можно вынести разве что с куском стены. Но время шло, Лорга одрехлел, и началась сыновья борьба за власть. Эсхейт по малолетству выслали на север, к матери, потому она и уцелела, а вот остальные друг друга извели. И на трон сел тот, кто был хитрее и безжалостнее остальных, Захаир, внук тогдашнего лорги. Он-то и правит по сей день. Вон оттуда. И Телор указал на черную громаду замка, точно парящую над городом. К слову о Брайне, хочешь взглянуть на самую большую ее статую? Она тут неподалеку, старая работа. Ей лет это с полтысячи, если не больше. Говорят, что тот, кто встает на постамент у ног каменной Брайны, должен говорить лишь правду, а если солжет, то его тут же пронзит меч, который она держит в правой руке. И потому там не протолкнуться от бродячих сказителей, понимающий усмехнулся Алар. А ты смекаешь, в чем суть? Обрадовался Телор и рассмеялся. «Впрочем, ничего дурного я в том не вижу. Вчера утром я видел там музыканта и шмиратца с семистрункой, и играл он очень славно, да и историю рассказывал интересную. Тогда, конечно, стоит взглянуть. Рейна, пойдем послушать сказителей». Девочка с жаром закивала. Впрочем, она сейчас согласилась бы на что угодно, хоть гурно вчесать, хоть котлы мыть, хоть на голове стоять, если б ей сказали только, что делать это надо по-столичному. Идти и впрямь оказалось недалеко. И если издали чудилось, будто черный замок Лорги нависает над Ульмингармом, готовые его раздавить, то с каждым шагом все яснее выступали из тумана очертания белой статуи с мечом в воздетой руке, Острие клинка словно бы подпирало крепостные стены, все глубже вгрызаясь в них. А когда на миг выглянуло солнце в прогалину между облаками, то меч вспыхнул вдруг и расколол черные камни. Не по-настоящему, конечно, померещилось просто. «Неудивительно», — подумал алар, — «что ее пытались убрать». «Дома здесь были чуть попроще» чем в соседней части города, однако такие же опрятные и чистые. Чаще встречались расписные и резные ставни с белой, зеленой, синей краской, с лиственным узором и затейливой вязью по самому-самому краю. Пахло едой, в основном от чего-то хлебом, а над трубами вился дым. Огонь камни для готовки и обогрева тут, похоже, использовали реже, чем обычные печи и очаги. Улица, необычно пустынная для столицы, змеилась и изворачивалась между заборами, доверху увитыми лесным плитуном, и делалась то шире, то уже, а потом внезапно вынырнула на площадь, и сразу стало шумно, людно, суетно, пожалуй, даже чересчур. Не раздумывая, Аллар взял Рейну за руку и подтянул к себе поближе. В такой толпе человеку со злым умыслом ничего не стоило одурманить девочку и увести прочь, в точности как на рынке. Поверх гомона, как туман по реке, стелилась песня флейты, одновременно нежная, трепещущая, словно мотылек, и тревожная временами от нее бросала в жар и становилось неловко, как если услышать по случайности непристойный разговор, проходя мимо открытого окна Теллера впрочем ничего не беспокоило, он протискивался вперед сноровисто расталкивая людей, где силой морд, а где и просто локтями толпа расступалась затем снова смыкалась, как рязка на поверхности лесного озерца. По которому скользит лодка, Аллар и Рейна поспевали за ним с трудом, и, наверное, именно потому сами не заметили, как выскочили к основанию статуи. Брайна поражала воображение. Складки каменного одеяния не были проработаны особенно тщательно. Черты лица скорее намечены, чем высечены. Что-то стерлось от времени, что-то сгладилось. Но тем явственнее становился порыв, Словно движение неподвижного, Словно жизнь в неживом. Тусклое солнце, проникавшее сквозь туманную дымку, Окутывало статую зыбким сиянием, Вспыхивая ярче на лезвие меча. И в ее глазах оттого Брайна казалась зрячей. «Аллар знал», — об этом шептал спутник что все дело в небольших вкраплениях слюды в камне, однако не мог стряхнуть на вождение и отделаться от мысли, что еще немного, и изваяние шагнет на площадь. «Вот такой она была, ясноокая дева! Ничто не могло сбить ее с пути!» прозвучало вдруг совсем рядом, откуда-то сверху. В первую секунду Аллар даже не понял, что это говорит обычный человек один из тех бродячих сказителей, которые любят забраться на постамент Брайны и оттуда вести речи. Голос был по-мальчишечье звонким, чистым. Когда слышишь такой, сложно поверить, что тебе могут соврать. Сам сказитель также выглядел молодо, с ясным, простовато одухотворенным лицом, по птичьи круглыми глазами и смешно оттопыренными ушами, Волосы, сероватые, будто седые, топорщились во все стороны. Профиль выглядел чуть благороднее, пожалуй, но с легкой горбинкой, высокий лоб. Впечатление, правда, изрядно портили шутовские ужинки, кривляние и чересчур широкие вдохновенные жесты. В руках у была флейта, та, что так сладостно пела чуть раньше, и умолкла, когда заговорил он сам. «Стойкость ее», — продолжал тем временем сказитель, потешно вытаращивая глаза, — «и Брайни бы честь сделала». И так три дня искушал дух ясноокую деву, сладким вином угощал ее, вел сладкие речи, и все попусту. Непреклонная оставалась она, и от цели своей не отступилась. Ибо чистым было ее сердце, и владела она великой силою, силою морд. А на четвертый день разразилась буря. О, скажу я вам, долго я живу, а таких бурь не видал. Почернело небо, заклубились тучи, взъярился ветер и загрохотал гром. Только что было темно, как ночью, и вдруг от молний стало светло. «Ох, светло!» Он снова поднес флейту к губам. И полилась музыка, яростная, будоражащая, безжалостная. Словно вторя ей, воздух пришел в движение, и туман полетел клочьями. Рейна зябка обхватила плечи руками, бессознательно обертывая вокруг себя морд. Да и Алору захотелось сделать то же самое. Настолько уязвимым и беспомощным он ощутил себя вдруг, точь-в-точь, точь, как рыбак в шторм на утлой лодке. Музыка то становилась громче, то почти утихала, и когда она замолчала окончательно, то сердце пропустило удар. Бродячий сказитель опустил флейту и замер на полминуты с помрачневшим лицом, глядя вниз. А когда заговорил снова, То голос его звучал тише, и тем не менее его слышали все, потому что на площади царила мертвая тишина, и лишь усилившийся ветер громыхал флюгерами и перебирал гибкие ветви у верхушек деревьев. Да, страшная была буря, повторил бродяга, посмотрев из подлобья. И недобрые силы сотворили ее, даже дева Киммор устрашилась, Но разве есть позор в том, чтобы испытать страх? Нет, молчите вы, брюхатые смельчаки, которые дальше собственной лавки не ступали и никого свирепей жареного поросенка не сражали. И вы молчите, юнцы, которым ничего не страшно. Вы-то жизни пока не знаете, а потому не разумеете, чего бояться стоит, а чего нет и невежество вам застит глаза. А бывалые воины или купцы, которые водят караваны далеко на юг, или женщины, которым случалось оборонять дом от хадаров, пока братьев и супруга нет рядом, те сейчас, вижу, качают головой, ибо знают, что нет дурного в том, чтобы испугаться, дурно поддаться страху, позволить ему затуманить разум. И хотя боялась ясноокая дева, смело вышла она против колдовской бури, зная, что иначе всех ждет погибель. И сразилась с нею, и усмирила яростный ветер, и молнии поставила себе на службу, и тучи разметала по небу. А когда буря утихла, склонился перед ясноокой девой дух-искуситель и обещал верно служить ей отныне. Ведь путь ее лежал дальше и дальше на юг, где преданные союзники дороже воды, а вода дороже золота. Он снова поднес флейту к губам, и на сей раз мелодия напомнила заунывный шелест песка, который ветер выдувает из древних развалин, обнажая камень, белый как кость. «Идем!» Тихо позвал Телор, накинув капюшон и сделав шаг от статуи. «Это сказание о деяниях, вид песни. Иногда часть истории правда, и тогда послушать бывает любопытно. Однако, похоже, не сейчас». Сказитель, который до сих пор играл на флейте с закрытыми глазами, вдруг быстро глянул в их сторону. Померещилась. Впрочем, Аллар тоже не прочь был уйти, хотя история ему нравилась. Уж больно яркие чувства вызывала музыка, сродни наваждению. Потому он осторожно взял завороженную Рейну за руку и потянул за собой, намереваясь увести прочь. И тут сказитель заговорил снова. «Да, путь ясноокой девы лежал далеко на юг, в город Дабур». Теллар застыл. Как громом пораженный. И не знала она еще, что там за высокими стенами ждут ее алчные работорговцы, которые научились пленять кимортов, и неведомая хворь, что косит и правых, и виноватых. Хворь, неспосланная в наказание за гибель двух невинных отроков Кимортов. Вот только тот, кто ее наслал, не ведал что отроки эти живы и страшные муки претерпевают в плену, ожидая спасения. Истинно так все было, и пусть Брайна поразит меня мечом, если я солгал. А теперь, почтенные, отсыпьте монет, кто сколько сможет, чтобы я промочил горло и вечером бы рассказал вам, чем кончилась история. Ох, спасибо, добрая госпожа, как щедро. И тебе спасибо, доблестный воин. Сразу видно, вы, люди добрые, страждущего голодным не оставите». Он ловко пробежался по первым рядам слушателей с мешочком. «Знай себе, монеты звякали». И, затесавшись в толпу, исчез. Телор бросился было за ним следом, но куда там? Сказитель оказался еще ловчее его» умудряясь затеряться среди людей без всякой морд. — За ним, — сказал Телор, нахмурившись, и вытянул из-за шиворота кристалл с вплавленным в него мерцитом, поисковый маятник. — Он что-то знает, он там был, — и ринулся следом за беглецом. — Безуспешно.